Глава шестая Августа Вильгельмина Лерке Материнство было новым опытом, заметно отличающимся от той жизни, которую Лидия вела раньше. В чем-то стало хуже, она больше не могла пойти куда угодно и когда угодно, ей постоянно приходилось думать о ребенке. Даже если она находила ему няню, она не могла успокоиться. Она все время думала о малыше, и расслабиться уже не получалось. Да она в салоне красоты последний раз аж до родов была. Она не высыпалась, она никак не могла вернуть прежнюю форму, и собственное тело казалось ей растянутым мешком. Она больше не была ухоженной львицей, и это, конечно, стоило ей многих восхищенных взглядов, которые она ловила на себе раньше. Она ведь даже влезла во всю эту историю с ребенком, чтобы не остаться одной. А что в итоге? Мужа у нее нет. Леон вроде как любит этого малыша, но как племянника не больше, и общаться с ним каждый день не рвется. Дима приезжает часто, так ведь от семьи все равно не уходит. Лидии это было не очень-то и нужно, ее задевал только тот факт, что какая-то женщина оказалась более успешной, чем она. Так что ей впору было чувствовать себя несчастной, однако никакого несчастья в ее душе не было. Она все равно любила сына странной, до этого незнакомой ей любовью. Серафим еще ничего не мог сделать для нее, он только добавлял в ее жизнь забот. Но он же давал ей сил, он дарил уверенность, что она со всем справится. Это было так не похоже на нее прежнюю, что Лидия уже и не надеялась разобраться в своих чувствах. Она просто плыла по течению, и это было не так уж сложно. Как бы ни относились к ней братья Грановские, Они сделали все, чтобы она и ребенок ни в чем не нуждались. Поэтому Лидия по-прежнему жила в квартире, купленной когда-то Леоном, ездила на хорошей машине, покупала малышу любую одежду, обувь, игрушки, пока этого было достаточно для счастья, а там видно будет. Вот и теперь она собиралась на прогулку с новой, легкой, очень удобной коляской. Чаще всего Лидия и вовсе предпочитала слинг, Надеюсь, что это поможет ей поскорее прийти в форму. Но на долгих прогулках коляска выручала. Сегодня с ними должен был гулять Дима, однако его опять задержала работа. Что-то у них там важное происходило. Лидия подумывала позвонить ему и устроить скандал, но все же отказалась от этой идеи. В такой красивый солнечный день даже ей не хотелось тратить силы на скандалы. В конце концов общаться с ребенком было куда приятнее, чем с Димой. Серафим любил ее и принадлежал только ей. Чего не скажешь о его папочке. Во многом ребенок был похож на Диму. Спокойный, как будто уже задумчивый, беспроблемный. По крайней мере, если сравнивать с тем, что другие мамочки писали на форумах. Именно это помогало Лидии одной справляться с тем, что раньше казалось ей невыполнимым. Она прошлась через дворы и свернула к небольшому скверу. Там лето казалось особенно ярким, и среди деревьев так легко было замедлить шаг, наслаждаясь моментом. В хорошую погоду она всегда так делала. У Лидии был отработан свой маршрут, который ей очень даже нравился. Сквер был совсем маленький, но даже там ей несложно было провести целый час. Когда время истекло, Лидия направилась не домой, а по магазинам, которые в такое время были удобно полупустыми. Для этого нужно было всего лишь перейти дорогу. И все. Ощущение провинции исчезает, городская жизнь снова бьет ключом. Раньше, еще до рождения Серафима, Лидия не особо озадачивалась осторожностью. Да она даже пешеходный переход не всегда искала. Перебегала дорогу там, где удобней. Она знала, что если за рулем мужчина, он даже злиться не станет. А если баба, то пусть хоть и сбибикается от злости. Плевать. Но с ребенком все по-другому. Теперь Лидия искала самые безопасные места и десять раз оглядывалась по сторонам, чтобы убедиться – рядом точно никого нет. Вот и теперь машина была далеко, и в одиночку Лидия уже пробежалась бы по этому переходу три раза. Так ведь теперь она была не одна? Что если у коляски сломается колесо? Что если автомобиль вдруг ускорится? Не стоит оно того риска. Много ли малышу надо, чтобы серьезно пострадать? Даже одного удара хватит. Лидия остановилась на краю тротуара, зная, что уже теперь водитель точно заметит ее. Если там нормальный мужик, он остановится и пропустит. А если идиот, то пусть лучше проедет побыстрее, а она потом перейдет. Ей спешить некуда, у нее прогулка. Ей казалось, что есть всего два варианта, третьего просто быть не может. Но почему-то сложилось иначе. Возле пешеходного перехода машина действительно ускорилась. Лидия не придала этому значения и решила, что водитель быдло просто пропускать пешеходов не хочет. Однако у самой зебры автомобиль вдруг резко вильнул в сторону. В ее сторону. Все выглядело так, будто он хочет сбить мать с коляской. У него не было других причин делать такую петлю на абсолютно ровной дороге. Все произошло настолько неожиданно и быстро, что Лидия даже среагировать не успела. Ей только оставалось, что беспомощно наблюдать, как решается ее судьба. Здесь, посреди города, в самый обычный день. Однако водитель оказался настоящим асом. Он сумел извернуться и проехать всего в сантиметре от коляски. Лидия почувствовала волну горячего воздуха, но не больше. Коляска даже не вздрогнула. Взревел двигатель, и автомобиль, ускорившись, умчался прочь. Очень скоро он уже скрылся за перекрестком. Вот теперь Лидия опомнилась. Ей больше ничего не угрожало, однако шок все равно накрывал ее с головой. Она слишком хорошо понимала, что могло случиться. Ее уже похищали. Да и ее сына, если задуматься, тоже, ведь она была беременна. Лидия не хотела, чтобы он проходил через этот кошмар снова, в первые месяцы своей жизни. Она поспешила вытащить Серафима из коляски и прижать к себе, почувствовать его тепло, убедиться, что с ним все в порядке. Малыш даже не подозревал, какой опасности они только что избежали. Его больше напугало внезапное пробуждение и тревога матери. Он расплакался, но Лидия пока не могла его успокоить. Одной рукой она прижимала к себе младенца, другой, дрожащий от волнения, доставался из кармана телефон и искала нужный номер. Дима ответил быстро. Он всегда отвечал ей, как бы занят он ни был. «Лида, что случилось?» «Приезжай срочно!» – выпалила она, и Дима наверняка слышал близкий плач ребенка. «Что происходит? Твоего сына только что пытались убить!» Леону не слишком хотелось идти на эту встречу, но еще меньше он хотел, чтобы с ним пошла Анна. Он так и не разобрался, что связывало ее и Юпитера. На фоне дела скульптора это отошло на второй план. Но его задевало то, что Анна, оказывается, уже успела загадать какое-то там желание, да еще и отказывалась говорить какое. Впрочем, спорить с ней было бесполезно, и если она решила молчать, причина должна быть очень серьезной. Успокаивало хотя бы то, что она по-прежнему искренне недолюбливала Юпитера и не рвалась с ним видеться. Когда ли он заявил, что пойдет один, она не стала возражать. «Бояться тебе нечего», – заверила она, – «какой бы сволочью ни был Юпитер, у него свои представления о чести. Ты спас ему жизнь, поэтому нападать он точно не будет. А эту штуку с желаниями вообще он сам придумал, никто его за язык не тянул». «А похоже, что я боюсь». «Ты никогда не боишься, но сказать об этом все же стоило». Встречу Юпитер назначил не в каком-нибудь зловещем бункере времен Холодной войны, а в дорогом ресторане в центре города. Еще один показатель того, что он не был настроен враждебно, хотя, если он был так безумен, как намекала Анна, его вряд ли остановили бы случайные свидетели. Они не встречались лично с тех пор, как Леон помог ему в доме Анны. Теперь Юпитер, все еще скрывавшийся под именем Вадима Смоленского, был другим человеком, совсем не похожим на то окровавленное, умирающее существо подтянутый бодрый великолепно сидящим белоснежным костюме юпитер выглядел абсолютно здоровым хотя вряд ли все было настолько радужно он ведь и правда едва не умер он был на грани, но он достаточно убедительно скрывал это и от леона и от окружающих окружающих тут было немного. Для переговоров Юпитер арендовал отдельный зал, и рядом оставалась только его охрана, да еще молодая, вульгарно одетая девица, игравшаяся с телефоном. Когда вошел Леон, Юпитер отставил в сторону чашку кофе, щелкнул пальцами, и вся его свита, не дожидаясь приказа, пересела за дальний столик в том же зале. Охрана все равно продолжала коситься на Леона с подозрением, но такая уж у них работа. Особенно после того, что недавно случилось с их шефом. И коллегами. Юпитер-то выжил, а его телохранителей нет. Новая охрана не могла не знать об этом. Но Леона они опасались напрасно. Он пришел без оружия, и хотя это не делало его беззащитным, нападать не собирался. «Рад тебя видеть», — улыбнулся Юпитер. «Ничего, что я на «ты». «Но мы через столько прошли вместе, что условности меня раздражают». Он улыбался широко и искренне, он казался добрейшей души человеком. И только его глаза оставались серьезными, настороженными, глаза зверя, не меньше. Скорее всего, он и это сумел бы скрыть от собеседника, если бы хотел. Но он не хотел. Как и Леон, Юпитер не рвался даже изображать дружбу. Для него это действительно был вопрос чести, если можно так сказать, про преступника. Псих он все-таки. — Да уж, нас многое связывает, — кивнул Леон, присаживаясь за стол Юпитера. — Некое мистическое спасение, общее знакомое и тот факт, что ты покалечил руку моему хорошему другу. Как после такого на вы? Обвинение было откровенным, однако Юпитер и бровью не повел. Он с тем же артистизмом изобразил искреннюю заботу. Кстати, как там Ярослав? Надеюсь, современная медицина творит чудеса? С тобой вот, уже сотворила, парировал Леон. Ему хотелось сорваться, напасть, приложить этого урода головой об стол. Не только за Ярика, за Анну тоже, хотя он толком не знал, что произошло между этими двумя. Но поддаваться порыву он не собирался, это было опасно. Да и неконструктивно. Юпитер был ему нужен, даже от подонка может быть толк. «Передай Ярославу, что я желаю ему скорейшего выздоровления», — заявил Юпитер. «И пусть те печальные события, которые привели к этой нелепой травме, никогда не повторятся». Он знал. Да, это было видно по глазам, прослеживалось в многозначительном тоне. Юпитер знал, что Леон продолжает копать под него. Однако он не был ни напуган, ни разозлён. Похоже, Юпитер был убеждён, что у соперника просто не хватит сил серьёзно ему навредить, и наслаждался своей неуязвимостью. Пусть так, пусть злорадствует, пока может, всему своё время. И сейчас было время скульптора. «Анна сказала, что я хочу от тебя», — поинтересовался ли он. «В общих чертах, она не очень любит разговаривать со мной теперь, а жаль». Раньше меня развлекали наши разговоры. И это тоже была провокация, вроде бы невинная, брошенная между делом. Но колола она не так остро, как ожидал Юпитер. Леон и так знал, что у них с Анной сложная история. На обычного преступника она бы так не реагировала. Ничего. Со своей стороны могу убедить тебя, что долго общаться с Анной все так же приятно. Он не знал, заденет это Юпитера или нет. Он просто проверял почву похоже, за дело. Юпитер откинулся на спинку кресла и кивнул. «А ты не так глуп, как мне хотелось бы. Поэтому, должно быть, она и подпустила тебя к себе. Ну да ладно, рассказывай давай Дедушке Морозу, какое у тебя желание». «Вот в какой роли ты себя видишь. Что ж, это объясняет, почему ты назвал желаниями справедливую плату, которую ты нам должен. А хочу я вот чего» чтобы ты помогал нам информацией, пока не будет завершено это расследование. Леон принес с собой папку с ксерокопиями всех материалов, которые уже удалось собрать полиции. Теперь он небрежно бросил ее на стол перед Юпитером, однако тот даже не прикоснулся к бумагам. Он продолжал внимательно наблюдать за Леоном. — Нехило ты растягиваешь желания, — указал он. — Ты ограничений не вводил. Я сказал, что каждому положено одно желание. «Мое ты только что услышал», — невозмутимо заметил Леон. «А если я скажу, что это работает не так, что одно бесплатное желание — это, допустим, сведения только о жертвах преступника и ни о чем больше?» Как и предполагал Леон, Юпитеру были не нужны материалы уголовного дела. Он и сам уже все знал, это было несложно. Тогда я скажу тебе, что когда ты просила о помощи Анну, она с тобой вряд ли торговалась. Ты приполз умирать на ее порог, и она вызвала нас, чтобы помочь тебе. Что-то я не припомню, чтобы мы в тот миг, когда Дима пытался собрать твои внутренности по кусочкам, ты обговаривал какие-то условия. Леон не любил долгов. Ни заводить, ни тем более требовать. Если кто-то оказывался ему должен, ему ничего не стоило простить. Но с Юпитером ни о каком благородстве и речи не шло, или он не собирался щадить его чувства. Он ведь не для себя загадывал желания. Он этой сомнительной привилегией вообще пользоваться не собирался. Однако раз уж он был вынужден прийти сюда, он не был готов раскланиваться перед человеком, который покалечил его друга. Юпитер на секунду закрыл глаза, и это вполне могло быть знаком сдерживаемого гнева но когда он снова заговорил, его голос звучал спокойно и ровно, дружелюбно даже. «Подловил. Так с чего же мне начать? Да, я буду помогать вам, пока вы не поймаете этого типа, если такое вообще возможно, но я не следователь, да я не буду притворяться, что мне это интересно. Так что нам с тобой придется периодически встречаться, чтобы обсудить, что мне делать дальше». «Это у тебя месть такая?» «Можешь считать так?» «Как-то мелко для тебя». «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», — рассудил Юпитер. «Ну так что? С чего мне начать?» «С двух вещей. Первое. Разузнай все, что можешь по жертвам. А она считает, что скульптор купил их всех через Даркнет. Узнай, как, у кого, кто привез их в Россию, где концы искать. Второе». Она смогла сделать модель одной из скульптур, созданных этим психом. Проверь, не была ли скульптура выставлена на торге. Леон заметил, что охранники украдкой прислушиваются к разговору, хотя и стараются это скрыть. Даже девица-содержанка отложила телефон, еще бы. Они не привыкли, чтобы кто-то отдавал распоряжение их всемогущему боссу. Но Юпитер нарвался на это сам. «Будет сделано!» – насмешливо отозвался Юпитер. Я свяжусь с тобой, когда что-нибудь получу. Ну а теперь, не приломишь ли со мной хлеб, враг мой? Сам ломай свою чиабатту, а меня что-то на свежий воздух потянуло. Суди сам. Мои добрейшие пожелания Ярославу. Ну и привет Дмитрию, разумеется. Он единственный, кто еще сохранил свое желание. Он этим пользоваться не будет, покачал головой Леон. Даже я пошел на это из-за исключительных обстоятельств. Убеждай себя в этом, давай. Со святошами всегда так бывает, но любое желание – это неплохая награда. Думаю, рано или поздно Дмитрий поймет это и сам найдет меня». «Иди к черту!» «Я уже был у него», – усмехнулся Юпитер. «Здесь пока интересней». «Нет, на один день определенно хватит. Самообладание Леона хватило лишь на то, чтобы уйти оттуда спокойно. Так было лучше всего». Он знал, что рано или поздно им придется снова пересечься. И это Юпитер наверняка считал своей победой. А напрасно. Потому что неизбежность этих встреч лишь усилила желание Леона узнать об этом человеке побольше. Так что из ресторана он направился не к Анне и не к брату. Ему нужно было увидеться со Стефанией Рош. После того, как они с Яриком вернулись из убежища Дениса Миртова, Леон успел проверить слова наемника, пока все подтверждалось. Был и бизнесмен Антон Вяземский, была и модель. Правда, не было никаких доказательств, что эти люди действительно связаны с Юпитером. Но зачем Денису врать? Он, похоже, не намерен покинуть свое убежище и не боится никого, кроме Юпитера. Да и Антон Вяземский, как оказалось, затаился. Он редко выходил из дома, увеличил штат охраны, стал нервным и дерганым. Получается, и он чувствует, что ему грозит. Денис не врал. А вот Стефания была самой спокойной в этой троице. Она продолжала появляться на публике, не отменила ни одну съемку, и казалось, что у нее вообще нет никаких забот. Леон решил воспользоваться этим, чтобы поговорить с ней лично. Проследить за жизнью модели было несложно. Она все выкладывала в социальные сети. Благодаря этому Леон знал, что у нее будет проходить фотосессия неподалеку от того ресторана, где он встречался с Юпитером. Территория съемки была закрыта для случайных гостей, и поначалу Леона не хотели пускать туда. Он мог бы воспользоваться удостоверением, но это было слишком рискованно, да и не стоило оно того. Он решил зайти с другой стороны, попросить передать Стефании, что хочет поговорить о Юпитере. Если бы она не знала, кем является ее любовник на самом деле, эти слова бы для нее ничего не значили. А вот если прозвище Юпитер ей известно, значит она в курсе, кого пыталась продать. Стефания согласилась поговорить с ним. Это, по-своему, уже было ее признанием. Они встретились в фургончике, который модель занимала на время съемок. Фотографы пока работали с другими девушками, а Стефания устроила себе перерыв наедине с Леоном. Она была поразительно красива и становилось ясно, почему ее обожали модные дизайнеры и фотографы. Высокая, длинноногая, с идеальной фигурой и лицом, воплощающим в себе удивительное, словно вырванное из прошлого благородства истинной королевы. Во внешности Стефании не было ничего искусственного и по современным меркам это тоже можно было считать преимуществом. Высокие скулы, Пухлые губы, пушистые ресницы – все это досталось ей от природы, а она еще и удачно подчеркивала редкую красоту благодаря отменному чувству стиля. Густые черные волосы она остригла коротко, и этим выгодно отличалась от клонированных коллег с голливудскими локонами. Неудивительно, что на нее позарился Юпитер. Та содержанка, которую он держал при себе сейчас, не шла ни в какое сравнение со Стефанией. Она казалась дворняжкой у ног греческой богини. Зато она была понятной и простой, управляемой, а Стефания нет. Казалось, что при такой аристократичной внешности она должна обладать редким умом. Если уж королева, то королева во всем, так? Не так. Наблюдая за ней, Ли он все больше убеждался, что умом она как раз не блещет. Стефания Рож не была полной дурой, нет и она могла похвастаться отличными манерами, чувствовалось, что она работает над собой. Однако стратегия, анализ ситуации, интриги – это совсем не ее. Так что она вполне могла позариться на предложение Антона Вяземского. «Значит, вас послал он?» – холодно поинтересовалась Стефания. «Нет, меня наняли, чтобы расследовать нападение на него». «Кто?» «Неважно, но этот человек не друг ему. Я знаю, какую роль вы сыграли в этой истории, Стефания». Чувствовалось, что ей хочется уйти в отказ. Не участвовала, не знакома, не зная, о чем вы. Однако Стефания сама лишила себя такой возможности. Она ведь не удивилась, когда Леон завел речь о нападении на Юпитера. Она прекрасно знала, о чем он. «Неприятная вышла история», — поморщилась Стефания. «Но тут как в казино». Ты рискуешь по-крупному, раз уж пришел туда. Иногда проигрываешь, иногда выигрываешь. Я вот проиграла, так что теперь, убийца?» Она относилась к этому совсем не так, как Денис Миртов. Она не храбрилась. Она была действительно убеждена, что ничего серьезного с ней не случится. Оступилась, с кем не бывает. Опытный безжалостный наемник был напуган больше, чем фотомодель. Что это могло означать? Да только то, что она не до конца понимала, во что влезла. «Зачем вы вообще впутались в это?» — спросил Леон. «Так, э, а вы не хотите подставить меня?» — забеспокоилась Стефания. «Поймать на словах и все такое. Моя задача — разобраться с Юпитером. Он моя цель, не вы. А он прекрасно знает, что вы сделали». «Ну и пусть знает. Сам виноват!» — вспылила она. «Чем же? Он держал меня за какую-то шлюху». Он мне платит, я к нему приезжаю. Вот и все. Мы нигде не появлялись вместе, я ему только в постели и нужна была. А когда я сказала, что мне надоело, он заявил, что меня никто не спрашивает. Совсем охренел? Я вообще-то не всерьез начинала. Я не хотела уходить от него. Но тогда уже мне захотелось уйти, когда он такое сказал. Нельзя такое говорить женщине. Она не все говорила прямо, однако о многом можно было догадаться. Похоже, Стефания неплохо чувствовала себя в роли содержанки, но ей хотелось большего. Она знала, что Юпитер богат и очень влиятелен. То, что он преступник, ее совершенно не волновало. Для нее это было даже престижно, не просто бизнесмен, а влиятельный человек, хозяин. Она стремилась сделать все, чтобы он воспринял ее всерьез. А Юпитер заявил ей, что она – кукла и навсегда останется куклой. Женское самолюбие было задето. Она приняла предложение Антона Вяземского, которого тоже неплохо знала, на эмоциях. «Вы не понимали, что он хочет убить Юпитера?» – поразился Леон. «Ой, да не убил бы он его! И не убил же по итогу, просто припугнул! Я знала, что так будет, Юпитер всегда выкручивается!» Она действительно не понимала, что натворила. Она почему-то видела Юпитера чуть ли не божеством. Ей казалось, что раз умерли всего лишь какие-то жалкие телохранители, которые для нее были безымянными болванчиками, то и проблемы нет. «Стефания, вам угрожает серьезная опасность». «Со стороны Юпитера, что ли?» «Вот уж нет». «Послушайте, даже наемник, которого нанял Вяземский, боится за свою жизнь. Да и сам Вяземский, как видите, очень осторожен». «Потому что их Юпитер действительно может убить», – пожала плечами Стефания. «А меня не тронет». «Вы так убеждены в этом?» «Конечно». «Но почему же?» «Потому что он уже наказал меня. Перекрыл мои счета, больше не приезжает, и это неприятно. Но он меня не тронет». Тут уж ли он не мог скрыть иронию. «Из любви к вам?» «Нет», – холодно ответила Стефания. По вполне объективным причинам. Первое и главное, я не какой-то там наемник. Я – звезда. Бизнесмен Вяземский тоже не последний человек. Да кто этих бизнесменов вообще различает? Они все одинаковые. Их легко заменить друг на друга, никто и не заметит разницы. Ну а мое имя знают. У меня тысячи поклонников. Юпитер в это не полезет. Второе, я оставила своему адвокату все данные о Юпитере, и он уже знает об этом. У меня есть подстраховка. Третье, я все-таки была важна для него. Уверена, он даже любил меня. Да, я поступила плохо, но он не убьет меня, раз до сих пор не убил. Все, конец. Я не собираюсь проводить всю оставшуюся жизнь под плинтусом из-за одной нелепой ошибки. Вряд ли она представляла, как наивно звучали ее слова. Все стены, за которыми, по мнению Стефании, она себя спрятала, были непрочнее папиросной бумаги. Любовь? Это смешно. Вряд ли тварь вроде Юпитера вообще способна на такое. Он был со Стефанией, потому что она красива и престижна. Однако предательство наверняка значит для него больше. Поклонники? Тоже не аргумент. Он убийца, он знает свое дело. Подстраховка в виде адвоката? Да такой трюк работает только в кино. Если адвокат умен, он сам отдаст Юпитеру компромат, три раза перекрестится и забудет всю эту историю. А если он глуп, он присоединится к Стефании и всем остальным. Да и свою звездность она определенно переоценивала. Она была востребована, но до легенды не дотягивала. Для большинства обывателей она была как раз из тех девушек, которые связываются со всякими бандитами». Если с ней что-то случится, найдется немало людей, которые злорадно заявят, что так ей и надо. Она просто не верила во все это. Но неверие ни от чего не спасает. «Держите», — Леон протянул ей свою визитку. «Это еще зачем? Я искренне надеюсь, что вы правы. Но если нет, если вы вдруг почувствуете, что вам что-то угрожает, звоните мне». «Вы не из полиции», — нахмурилась Стефания, разглядывая визитку тем лучше для вас. Уверена, мне это не понадобится. Я тоже не отказался бы от такой уверенности. Считайте, что это такая же подстраховка, как ваш адвокат». Леон надеялся, что ошибся он, а не Стефания, что чудо все-таки произойдет. Потому что если нет, если теория вероятности сыграет свою роль, выбранная Юпитером жертва, возможно, не успеет позвонить. Анна не волновалась за Леона, потому что знала, Юпитер ему ничего не сделает. Хотя ей все равно было неприятно, что они встречаются, но иначе нельзя. Слишком уж хорошо замел свои следы скульптор. Он не похож на других убийц, не уникален, конечно, и все же такие, как он, встречаются редко. И это делает его куда более опасным. Ради поимки такого, как он, можно и на союз с Юпитером пойти. Временный союз, после которого можно будет снова о нем позабыть. Ей стало чуть спокойнее, когда Леон присоединился к ней. Сегодняшняя встреча была важной, и она хотела, чтобы он тоже присутствовал. Это был не прорыв в расследовании, но определенно важный этап. «Как дела у Юпитера?» – поинтересовалась Анна. Они встретились в городе, в небольшой кофейне возле офисного здания. Сами переговоры должны были состояться как раз в офисе, но не сейчас. Анна специально пригласила его пораньше, чтобы все ему объяснить. «Лучше всех, по-моему», — усмехнулся Леон. «Хочется верить, что он может быть полезным». «Может быть, если захочет. А в этом случае у него и выбора нет. Пусть ищет. Без него мы не найдем след жертв» хотя они, на мой взгляд, все же уступают в важности статуе. «Ты действительно считаешь, что этого ангела можно найти?» «Не обязательно найти», — ответила Анна. «Но если статуя была выставлена на продажу, Юпитер узнает об этом. Тут дело в отношении скульптора к своим творениям. Что они для него, предметы искусства или святыня? Насколько он ими одержим?» Может ли с ними расстаться? Если поймем это, многое узнаем о нем. Я уже говорила тебе, на страсти они все и попадаются. А еще ты говорила, что он похож на другого психа. На Эда Гейна, да. У Гейна как раз была страсть. Все, что он сотворил за свою жизнь, так или иначе сводилось к его матери. Гейн был единственным, кого она могла соотнести со скульптором. Хотя пока они были не слишком похожи. И все равно Анна думала о нем. Ей нужна была хоть какая-то версия, чтобы исчезло проклятое чувство, будто она блуждает в темноте. Эд Гейн наверняка родился с определенными психическими отклонениями. На это многое указывало. Но указывало уже потом, когда его разоблачили. Его знакомые спохватились и начали вспоминать, какие подозрительные моменты они замечали. С задним умом все сильны хотя он, нужно признать, не делал ничего такого, что заставило бы окружающих беспокоиться. Тихий мальчик, умненький и странненький. Гейн мог молчать часами, а мог вдруг засмеяться в полной тишине, будто услышал самую смешную шутку на свете. Но вот как к такому мальчишке относиться, как ему заводить друзей? Впрочем, он к этому и не стремился, не мог. Заводить друзей ему и его брату было официально запрещено. «Очень часто у маньяков есть шанс стать хоть и ненормальными, но не опасными людьми», задумчиво произнесла Анна. «Крошечный шанс. Если им попадутся любящие родители, их природные черты не разовьются так, что их потянет убивать других людей. Они, скорее всего, будут глубоко несчастны, однако это станет их несчастьем». Но у Гейна было не так. У Гейна была полная противоположность любящим родителям. Иногда судьба будто издевается, объединяя худшие обстоятельства из всех возможных. Эд Гейн родился в семье двух неудачников. Бесхребетного отца и деспотичной, недовольной всем и всеми матери. Папаша заливал чувство собственной неполноценности алкоголем. Мамаша держалась за нормы строгого религиозного воспитания, доводя их до абсурда. — Знаешь, есть такие люди, которым очень хочется простых земных радостей, — усмехнулась Анна, — но по каким-то причинам они не могут себе этого позволить. Мамаша Гейна определенно была дамой с темпераментом. Ей хотелось того, чего ее вялый муж не мог ей дать. Обозлившись. Она сама себя провозгласила святой и объявила грехом сначала секс, а потом и любые отношения между людьми. Все люди для Августа Лерки, матери Гейна, были грешниками, все женщины, кроме нее, прирожденными проститутками. Куда ни глянь, всюду злой соблазны. Августа решила спасти от этого свою семью. Она перевезла их на отдаленную ферму, спрятала, схоронила, окружила забором, лесами, болотами и плохими дорогами. Лишь бы быть подальше от мира. Судьба мужа ее не слишком волновала. Августа презирала его и не разводилась лишь потому, что это помешало бы ей играть в праведницу. Она выплескивала на супруга ненависть и презрение, но милостиво разрешала ему оставаться на ферме. А вот сыновья были ее сокровищем. Она учила их, что весь мир настроен враждебно. Не нужно никого подпускать близко. Важна только она. Только ей можно доверять. Правда, закон штата вынуждал ее отдать детей в школу. Но Августа предусмотрительно запретила сыновьям общаться с другими детьми. Они посещали необходимые уроки, а потом стремились обратно на ферму под крыло властной матери. Позже, уже став взрослыми и получив возможность работать, они стали чаще бывать на людях. Но урон был нанесен. Для Эда Гейна мать стала сверхчеловеком, идеалом, с которым никто не сможет сравниться. Он постоянно был при ней. Ее маленькая ручная собачка, пояснила Анна. А она из молодой неудовлетворенной стервы превратилась в старую, озлобленную стерву. После первого инсульта Августа слегла, и Эд преданно ухаживал за ней, несмотря на злобный характер и постоянную брань матушки. Правда, на странным образом чередовала наказание с редкими поощрениями. Наораф на сына, она могла позволить ему спать в одной кровати с ней. Вряд ли она до конца понимала, что делает. Жизнь, полная ненависти и злобы, ведет к печальному финалу. Стараниями Эда Августа поправилась и даже начала самостоятельно ходить. Но вот не задача. Однажды она прогулялась до дома соседа и увидела, что тот сожительствует с молодой женщиной без заключения брака, без одобрения церкви, просто живет с ней, спит с ней. Для Августы, которая, несмотря на рождение двух сыновей, в душе так и осталась старой девой, это стало величайшим шоком. Ее ожидал второй инсульт и смерть эдгейн остался совсем один и вот тогда он начал убивать вся его преступная деятельность была извращенным посвящением его матери он отправлялся на кладбище и выкапывал тела женщин которые напоминали его мать видишь сходство спросила анна скульптор покупал жертв через нелегальный аукцион агейн приходил на кладбище как в супермаркет да уж сходство Сам он утверждал, что это происходило в состоянии транса. Он засыпал дома и шел на кладбище. Если он по пути туда просыпался, то возвращался на ферму ни с чем. А если не просыпался, то притаскивал с собой труп. Да и две его известные живые жертвы тоже были немолодыми женщинами. Ему не важен был процесс смерти, его не привлекало сексуальное насилие. Он хотел в буквальном смысле влезть в кожу собственной матери. Он окружал себя смертью, он уже был не в силах отдалиться от нее. Это стало его личной религией, которой он преданно служил. «И ты хочешь понять, не было ли у скульптора такой же фанатичной цели?» – догадался ли он. «Что-то вроде того. Если он выставил своего ангела на продажу, то для него все проще. А если нет, возможно, у него есть своя святыня» но он уже отличается от Гейна тем, что захоронил трупы, а Гейн, если я правильно понял, держал их при себе. Насчет Гейна ты прав, кивнула Анна, а насчет скульптора – под вопросом. Обладая такими ресурсами, он мог избавиться от тел лучше, да хотя бы закопать их в разных местах. Но он пошел на немалые усилия, чтобы они все хранились в одном месте, да еще таком, где он смог бы часто гулять, не вызывая подозрений. Он был бы единственным в парке, кто знал бы, что под ногами у него лежат десятки мертвецов. Это тоже, если угодно, победа. То есть ты подозреваешь, что он все-таки жил в том городе? Или часто бывал там? Поэтому нам особенно важна сегодняшняя встреча. Полиции уже удалось установить, что реконструкцией парка занималась частная фирма. Директором в то время был Валентин Гончаров и у него теоретически были все шансы захоронить все трупы незаметно. Сам Валентин Гончаров не мог ни подтвердить это, ни опровергнуть. Пять лет назад он умер. Но его фирма продолжила существование под управлением его дочери Лизы. Именно с ней Анна и собиралась встретиться. Полиция уже вышла на Лизу, но следователи повели себя неоправданно агрессивно. Они сразу выставили Валентина не свидетелем, а главным подозреваемым. Лизу Гончарова такой подход не устроил, и сотрудничать со следствием она не спешила. А Анна решила использовать это, представилась частным детективом, сумела доказать, что уже не раз наставляла полицию на путь истинный. Лизу это впечатлило, и она сама пригласила их в свой офис. Анна бросила взгляд на часы и предупредила. «Пора». «Ты считаешь, что ее отец невиновен?» – уточнил Леон. «Я этого не говорила». Не забывай, новых тел в парке не было уже давно, так что теоретически это мог быть Валентин, я никого не исключаю. Но об этом я подумаю позже. Рядом с его дочерью я предпочитаю верить, что он невинен, как младенец. Со времен реконструкции парка дела у фирмы Гончарова пошли неплохо. Головной офис теперь располагался в Москве, а заказы поступали со всей страны. Но это могло рухнуть, если бы полиция решила объявить журналистам некоторые детали расследования. Так что, сколько бы Лиза не сопротивлялась, прийти на бы допрос ей все-таки пришлось бы. Ее стремление поговорить с Анной раньше, чем со следователями, было своего рода местью системе. Лиза встречала их в своем офисе, просторном зале, где одну из стен полностью занимали окна. Вместо книг на полках стояли растения в горшках, от самых простых до экзотических. При этом чувства хаоса или даже оранжереи здесь не было. Все казалось уместным, продуманным, и это работало как лучшая реклама для фирмы, занимавшейся озеленением. Сама Лиза Гончарова оказалась женщиной лет сорока, крупной от природы, но подтянутой благодаря частым визитам в фитнес-зал. Она, похоже, прекрасно знала, что ей досталась не самая соблазнительная внешность, но не печалилась из-за этого. В каждом ее движении, в костюме мужского кроя, в уверенном взгляде читался характер. Она была не одной из тех наследниц, которые получают готовый бизнес, а потом не знают, что с ним делать. Лиза не просто унаследовала дело отца. Она сделала этот проект своим собственным делом и неплохо развила его. «Не думала, что вас будет двое», — нахмурилась Лиза. «Это ли он? Я упоминала о нем». «Но не говорили, что он придет с вами». «Хотя неважно. Значит, вы работаете и на полицию, и против полиции». «Неверный подход», — указала Анна. «Мы работаем на результат». «Уже неплохо, потому что полиция, по-моему, только на то и работает, чтобы обвинить в чем-то моего отца. Мерзкий тип все-таки этот ваш следователь». Послать бы его к чертям, да куда там. Журналисты уже знают о том, что наша фирма связана с тем парком. Такое не скроешь. Это сказалось на клиентах даже сейчас. А если полиция шепнет им, что моего папу в чем-то подозревают, уже и о банкротстве подумать можно. Я пыталась объяснить все это следователю, но он, судя по гаденькой ухмылочке, и так знает. Но ведь очевидно, что он двигается не туда. Не на моего отца нужно смотреть. А на кого тогда? поинтересовался ли он. «На тех, кто его нанял. Он ведь не сам в этот парк полез, правильно? У него тогда была фирма, занимавшаяся озеленением и ландшафтным дизайном. К нему обратились представители городского совета, или как они себя там называли. Короче, это была богатая организация, состоящая из влиятельных горожан. В политику они не лезли, просто хотели помочь родному городу, как они выражались. Кто-то ведь до сих пор там жил» а кто-то родился и часто навещал родственников. Короче, белые пушистые, как их послушать, но богатые люди белыми и пушистыми не бывают, специфика бизнеса такая. Папа считал, что они через эту показную благотворительность отмывают деньги. Он знал, по какой схеме? Нет, но он и не лез в это. Его работа была честной. Ему заплатили за то, чтобы восстановить старый парк. Сделать из скопления деревьев место для отдыха он так и сделал. Он разработал план, согласовал, выполнил, он посадил там деревья, а не закопал трупы. Зачем ему такое делать, если бы он был каким-то маньяком? На каждом его объекте находили бы трупы». Лиза искренне верила своим словам, она не пыталась их обмануть, но это ничего не значит. Мало какая дочь вот так просто признает, что ее отец причастен к страшному преступлению. Для Анны важнее было другое. Самостоятельно Валентин Гончаров не смог бы организовать реконструкцию парка. Он просто получил заказ, все, его в любой момент могли сменить на другого подрядчика. При таких условиях стал бы он рисковать и закапывать там мертвые тела, если они были действительно связаны с ним. Нет, куда выше вероятность, что за этим стоит кто-то из самопровозглашенного городского совета. Этот человек, скорее всего, и стал инициатором реконструкции. «Вы знаете, кто именно нанял вашего отца?» – осведомилась Анна. «Не просто знаю. У меня все записано», – торжествующе объявила Лиза. «Точнее, записано было у моего папы. Он всегда очень скрупулезно вел дела. О каждом проекте отчет писал. Вот, я уже сделала список для полиции». Она открыла верхнюю полку стола и достала оттуда сложенный в четверо лист бумаги. Лиза протянула список им, и Анна приняла его, но разглядывать не спешила, для этого еще будет время. «Почему вы не отдали его полиции?» «Когда я говорила со следователем, у меня еще не было списка. Но я рассказала об этих людях, все, что знала, а следователь мне заявляет, очень хорошо, а теперь в письменном виде, для кого я спрашивается старалась. Выяснилось, что мне придется ехать на повторный допрос, Повторять все то же самое, но под запись и уже с этим списком. Это было несколько странно. Возможно, Лиза могла не понравиться кому-то из следователей, как не нравятся успешные, уверенные в себе женщины. Но это повод для холодного отношения, а не для нарушения протокола. Леон, похоже, тоже заметил это, однако не стал обсуждать при свидетельнице. «Он определенно наслаждался своей властью», – продолжила Лиза. «Решил, что раз мой бизнес у него в заложниках, то я не буду рыпаться. Шантаж – это нормально вообще для полиции? Но тут появились вы, и это очень удачно. Он получит список, но вы – раньше него. Надеюсь, у вас все получится. Я вам говорю, убийца – кто-то из этих толстосумов. И не сомневайтесь». «Откуда такая уверенность?» – удивился Леон. «Кто же еще?» Там ведь действительно нашли груду трупов, а трупы сами по себе в земле не появляются. Мой отец этого не делал, я не сомневаюсь. Посторонние на территорию парка тоже не проникли бы, забор там установили почти сразу, а ворота заперли. Но у всех спонсоров были ключи. Они могли приходить в парк в любое время, хоть днем, хоть ночью, чтобы проверить работу отца. Но ночью там никого не было. Теория Анны подтверждалась. Скульптор действительно был среди спонсоров проекта. Он мог сколько угодно кричать о пользе для города, у него в этом деле был свой интерес. Он еще и обеспечил себе идеальные условия. С этой точки зрения список, который Анна держала в руках, был бесценен. Но если все сложилось в его пользу, оставалось непонятным, почему же он прекратил убивать?